Сидит пан Данила за столом в своей светлице, подпершись локтем, и думает. Сидит на лежанке пан Екатерина и поет песню. «Что-то грустно мне, жена моя, — сказал пан Данила. И голова болит у меня, и сердце болит. Как-то тяжело мне». «Видно, где-то недалеко уже ходит смерть моя. О мой ненаглядный муж, приникни-ка мне головою А Зачем ты приволугливаешь к себе такие черные думы?» Подумала Катерина, да не посмела сказать. Гойко ей было повинной голове принимать мужние ласки. «Слушай, жена моя, — сказал Данила, — «не оставляй сына, когда меня не будет». Не будет тебя от Бога счастья, если ты кинешь его ни в том, ни в этом свете. Тяжело будет гнить моим костям сырой земле, а еще тяжелее будет душе моей. Что говоришь ты, муж мой? Не ты ли издевался над нами слабыми женами? А теперь сам говоришь, как слабая жена». Тебе еще долго нужно жить. Нет, Катерина, Чует душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свете. Времена и приходят. Ох, помню, помню я годы. Им верно не воротиться. Он был еще жив в честь и слава Нашего войска старый Коношевич. Как будто перед очами моими проходят теперь казацкие полки. Это было золотое время, Катерина. Старый гетьман сидел на вороном коне. Блестела в руке булава, вокруг сердюки по сторонам шевелилось красное море запорожцев. Стал говорить гетьман, и всё стало как вкопанное». Заплакал старичина, как зачал вспоминать нам прежние дела и сечи. «Эх, если б ты знала, Катерина, как резались мы тогда с турками!» На голове моей виден доныне рубец. Четыре пули пролетело в четырех местах сквозь меня, и ни одна из ран не зажила совсем. «Сколько мы тогда набрали золота?» Дорогие каменья шапками черпали казаки. Каких коней, Катерина, если б ты знала? Каких коней мы тогда узнали? Ох, не воевать уже мне так. Кажется, и не старый, телом бодр. А меч казацкий вываливается из рук. Живу без дела и сам не знаю, для чего живу. Порядку нет в Украине. Полковники и ясаулы грызутся, как собаки между собою. Нет старшей головы над всеми. Шляхетство наше все переменило на польский обычай, переняло лукавство, продало душу, принявшую унию. Жидовство угнетает бедный народ. Ох, время, время! «Минувшее время, куда подевались вы мои?» «Ступай, малый, в подвал. Принеси мне кухоль меду. Выпью за прежнюю долю и за давние годы». «Чем будем принимать гостей, пан?» «С луговой стороны идут ляхи», — сказал, вошедший в хату Стыцко. «Знаю, зачем они идут», — вымолвил Данила, подымаясь с места. «Седлайте, мои верные слуги коней». Надевайте сбрую, сабли на голо, Не забудьте набрать из свинцового толокна. Счастью нужно встретить гостей. Но еще не успели казаки сесть на коней и зарядить мушкеты, А уже ляхи, будто упавши осенью с дерева на землю лист, Усеяли собою гору. Эй! «Да тут есть с кем переведаться!» — сказал Данила, поглядывая на толстых панов, важно качавшихся впереди на конях в золотой сбруе. «Видно, еще раз доведется нам погулять на славу! Натешься же, казацкая душа, в последний раз! Гуляйте, хлопцы! Пришел наш праздник!» рампотеха и запировал пир гуляют мечи летают пули ржут и топочет кони от крику безумеет голова от дыму слепнут очи все перемешалось Но чует, где друг, где недруг, Прошумит ли пуля, валится лихой седок с коня, свистница бля катится по земле голова, Вормоча языком несвязные речи. Но виден в толпе красный верх казацкой шапки пана Данила, Мечется в глаза золотой пояс на синем жопане, Вихрем бьется грива вороного коня. Птица мелькает он там и там, Покрикивает и машет дамасской саблей И рубит с правого и левого плеча. Руби, козак! Гуляй, козак! теш молодецкое сердце, Но не заглядывайся на золотые сбруи жопаны, Топчи под ноги золотые каменья. Кари, козак! Гуляй, козак! Оглянись назад, нечестивые ляхи зажигают уже хаты И угоняют напуганный скот. И как вихрь поворотил пан Данила назад, И шапка с красным верхом мелькает уже возле хат И рядеет вокруг его толпа. Не час, не другой бьются ляхи и казаки, Немного становится тех и других. Но не устает пан Данила — Сбивает седла длинным копьем своим, Топчет лихим конём пеших. Уже очищается двор, Уже начали разбегаться ляки, Уже обдирают казаки с убитых Золотые жупаны и богатую сбрую, Уже пан Данило сбирается в погоню И взглянул, чтобы созвать своих, И весь закипел от ярости. Ему показался Катеринин отец, Вот он стоит на горе и целит на него мушкет. Данила погнал коня прямо к нему. Козак, на гибель идешь. Мушкет гремит, и колдун пропал за горою. Только верный стыдко видел, как мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался козак и свалился на землю. Кинулся верный Стыцко к своему пану. Лежит пан его, протянувшись на земле и закрывши ясные очи. Алая кровь закипела на груди. Но, видно, почуял верного слугу своего. Тихо приподнял Вики, блеснул очами. Прощай, Стыцко. Скажи Катерине, чтобы не покидала сына не покидайте и вы его мои верные слуги и затих вылетела казацкая душа из дворянского тела посинели уста спит казак не пробудна зарыдал верный слуга и машет рукой Катерине, «Ступай, пани, ступай!» Подгулял твой пан. Лежит он пьянеханьяк на сырой земле. Долго не притрезвиться ему. Сплеснула руками Катерина. И повалилась, как сноб на мертвое тело. Муж мой, ты ли лежишь тут, закрывши очи? стань мой ненаглядный сокол, Протяни ручку свою, приподнись, Погляди хоть раз на твою Катерину, Пошевели устами, вымолви хоть одно словечко. а ты молчишь, ты молчишь, мой ясный пан, Ты посинел, как черное море, Сердце твое не бьется. чего ты такой холодный, мой пан? Видно, не горючи мои слезы, Не вмочим согреть тебя. Видно, не громок плач мой Не разбудить им тебя. Кто ж поведет теперь полки твои? Кто понесётся на твоём вороном конике, Громко заулкает и замашет саблей перед козаками? Козаки, козаки, где честь и слава ваша? Лежит честь и слава ваша, Закрывший очи на сырой земле. Похороните же меня! Похороните вместе с ним! Засыпьте мне очи землею. Надавите мне кленовые доски на белые груди. Мне не нужна больше красота моя. Плачет и убивается Катерина. А вся покрывается пылью. Скачет старый Саул-горобец на помощь.